8. Масляные светильники заставляли стены снежного дома переливаться и сверкать. С ужином было покончено, и за столом велась оживленная беседа. Погоди, угой, воскликнул бирок. Говоришь, она просто взмахнула руками, и зод гуроха след простыл. Так да, не совсем, отозвался тот. Она ударила его светом. Тот взвыл от боли и бросился на утек. «Тем же светом, что ты исцелила меня!» Берок обернулся к Хейте. Девушка кивнула. «Но как это возможно?» — недоверчиво проговорил он. «Что за сила в тебе невиданная, что ею можно и увечить, и исцелять?» «Волшебная», — ответила Хейта. «Но ведь так с любой силой, даже самой простой, человеческой, она подалась вперед». Представь, что твоя сила в руке с топором. Ты можешь наколоть дров, а можешь зарубить кого-нибудь. Так и здесь. Хейта вдруг потупилась. Однако прежде я еще не увечила никого. Просто нынче...» Она судорожно сглотнула. «Нынче я была совершенно в ярости». «Ты защитила нас», — заметил Угой. В глазах Угоя разгорелись угольки любопытства. «Но откуда в тебе эта сила?» «Не ведал я, что людям в запредельных землях подвластно волшебство». Хейта кивнула. «Оно и не подвластно». «Тогда как?» — начал сбитый с толку на Маэт. «Я Фейчар, ответила девушка, и на этот раз слова дались ей проще, чем прежде. «То есть не совсем человек». Угой и а озадаченно переглянулись. Фейчар? с сомнением переспросила Рейка. «Да», — кивнула Варга. Так она сказала. Хейта растерялась. «Вы что же?» — вырвалась у нее. «Никогда прежде не слыхали о чарах?» Все четверо разом покачали головами. Мар прыснул со смеху. Хар хмыкнула. Даже серьезный Брон не смог сдержать улыбки. «Но про пастри леса должны были слышать», — недоверчиво проговорила Хейта. «Про пастри леса, да», — охотно подхватил Бирог. «Что они... Эм... Живут где-то в лесу, пришел ему на помощь Гой. Гедор затрясся от смеха, утирая выступившие слезы. Теперь Хейта заулыбалась. Пастыри леса, да и вообще все пастыри, обладают очень сильным волшебством, принялась разъяснять она. Они управляют светом, пастыри впитали его на заре времен от звезд, солнца и луны. Но им подвластные силы, сокрытые в природе, потому что те ее неотъемлемая часть. «Как пастырям снегов подвластен снег, холод и лед», — задумчиво проговорила Рейка. Хейта кивнула. Варга хлопнула ладонью по столу. «Довольно про пастырей. Что ты такое?» Хейта не смогла сдержать улыбки. «Когда я была ребенком, они передали мне часть своей сути. Ненарочно, так вышло. Это изменило меня. окрасило волосы в вишневый цвет, оставила отметины на щеках». А еще наделила способностью творить волшебство. Двенадцать лет пастыри учили меня пользоваться этой силой, но помогли овладеть лишь малой ее частью, ибо сила фейчар превосходит силу пастырей. И сколько волшебства вообще подвласначарам да подлинно не ведает никто. А чего ты сразу не рассказала, кто такая? Прищурился бирок. Последний фейчар сотворил много зла, с трудом ответила Хейта. Далеко не все питают к нам теплые чувства. «А, опасалась, что погоним?» — понятливо протянул тот. «Вот и зря. Мы тут живем на особицу и лишены подобных предрассудков». «Ну, я бы так не сказал», — протянул Мар, покосившись на варку. «Она вон меня падальщиком обозвала». Та фыркнула. «Ой, какие мы нежные, ты погляди! Что, скажешь, вы падалью не питаетесь?» Упырь обиженно поджал губы. В жизни этой дряни не ел, и не знаю того, кто ел бы, надо меньше верить слухам. «Готов поспорить, падалью не брезгует, зод-гурох», — мрачно заметил Брон. Бирок кивнул. «Пора решать, как с ним быть. Вернее, с его способностью насылать кошмары», — добавил Гадор. «Думаю, я смогла бы помешать кошмарам проникать в мою голову», — задумчиво проговорила Хейта. «А дальше что?» — бросила Варга. «Ты в одиночку одолеешь зодгуроха?» Хейта вздохнула. «Да, ты права, Иди я так себе». «А могла бы ты нас от кошмаров защитить?» спросил Пирог. Хейта поразмыслив кивнула. «Но творить столь сильное волшебство и при этом бороться, навряд ли, вы будете сами по себе». «Ну и ладно», — пожал плечами Мар, «не впервой. Главное, что эта тварь нас не увидит». «Мар прав», — решительно сказал Гедор. «Преимущество будет на нашей стороне». «Но прежде чем бороться, Зодгуроха надо приманить», — заметил Брон. «Тогда», — задумчиво проронил следопыт, — «пока идем до того места, где мы схватились с ним Давича, Гоним страхи прочь, чтоб Зотгурох не застал нас врасплох, а как доберемся, даем им волю». Хм, бояться нарочно», — протянул Мар. «Интересно, чем бы таким себя напугать?» «Летучими мышами». — предложила Харпа. В сумрачном лесу это отлично сработало. Она едко хмыкнула. — Лучше я представлю тебя, — нашел Самар. Ты, когда злишься и орешь, будешь пострашнее гуроха. Янтарные глаза Харпы вспыхнули негодованием, и она метнула в Мара рыбьей головой. Но упырь ловко увернулся, высунул язык и скорчил ехидную рожу. — Довольно, — оборвал перепалку Бирог и обвел всех пристальным взглядом. «Стало быть, решено! Передохнем и в путь!» Рейга погасила несколько светильников, и снежный дом окутал таинственный полумрак. Все расположились на шкурах, но кроме детей никто пока и не думал спать. Слишком много тревог принес этот день, слишком много мыслей и вопросов. Хейта задумчиво глядела в пустоту. «Я раньше считала, — проговорила она, — Что волшебные звери — это те же звери, только, ну, волшебные. Что в каждом из них тоже есть свет. Но однажды пастырь леса показал мне жуткую тварь. От нее разила лишь слепой яростью и смертью. Изот-гурох такой же. Он хоть и белый, но весь соткан из тьмы. Не крупицы света. Одна лишь жажда пожирать и убивать. «Страшно?» — изогнула бровь Варга. «Было» ответила Хейта, когда я впервые заприметила его. Сейчас больше печально. Печально, что такие существа обитают в запредельных землях. Больше всего их в сумрачном лесу, мрачно заметил Мар. Это верно, вздохнул Гадор. В том лесу водятся твари, точно вышедшие из ночных кошмаров. К слову о кошмарах, упырь обернулся к Брону. Ты так и не рассказал, что за кошмар наслал на тебя зод Любопытно зод жути. Волк-оборотень устремил на него твердый взгляд. «Не рассказал и не расскажу». «Да ладно тебе», — беззаботно воскликнул Мар. «Мы можем все рассказать о своих самых сокровенных страхах. Как по мне, если поделиться, то будет уже не так страшно и вообще». Он вдруг запнулся и смущенно умолк. Хейта бросила на Мара изучающий взгляд. Она остро ощутила его смятение и тревогу. Как видно, мысль о том, что он смог увидеть при встрече с Зодгурохом, не давала ему покоя. Брон верно тоже что-то сообразил, потому как бросил хмуриться и вздохнул. «Ладно уж, раз настаиваешь, расскажу. Только не об этом кошмаре и страхе его породившем, а другом. Он довольно прост, но заботит меня не меньше». В серых глазах Брона загадочно заиграли блики от ближайшего светильника. Когда я был ребенком, очень боялся смерти. Боялся до дрожи в коленях, и я тогда еще не понимал отчего. Потом моя жизнь сама превратилась в нескончаемый кошмар, и я бояться перестал. Было даже время, когда я отчаянно ее желал. Он весело усмехнулся. А потом этот страх вернулся, я долго размышлял над его причиной. И только недавно понял. Он обвел спутников задумчивым взглядом. «Когда я был маленьким, мне было что терять. Потом я потерял все, что можно, даже самого себя. И страх ушел, мне стало попросту безразлично. А сейчас он улыбнулся уголком рта. Мне снова есть что терять. И надо признать, я безумно рад, что этот страх опять появился в моей жизни». Гадор тепло похлопал его по плечу. «А ты умеешь приятно удивлять, мой друг?» Мар взволнованно заерзал на месте. «Это, конечно, здорово, но совсем не страшно». Разочарованно протянул он и пытливо огляделся. «Кто следующий?» Все выжидающие возрились друг на друга. «На меня не смотрите», — рассмеялся Берок. «Все знают, что Давича произошло, и всем хорошо известно, чего я боюсь больше всего», — добавил он с любовью, приобняв за плечи красавицу жену. «Откажусь» жестко бросила Варка. «Я тоже», — кивнул Угой. «Вряд ли я смогу выдумать страхи страшнее, чем преподносит мне сама жизнь». «Я расскажу», — вдруг заявила Харпа. «Давай», — Маржива подался вперед. «Поведай, чего боятся дерзкие девы из рысей и оборотней». «Мой страх, как и страх Брона, родом из детства», — помедлив проговорила Харпа. «Когда я была совсем маленькой, занимала моя мать». Она долго болела и мучилась, а потом умерла. Я как-то запомнила это, хотя не должна была, ведь я была слишком мала. Она вздохнула. С тех самых пор я страшно боюсь немочи, боюсь почувствовать себя беспомощной, быть обузой, не жить и при этом не умирать. Снежный дом погрузился в задумчивое молчание. Думается, теперь об этом можно сильно не тревожиться улыбнулся Гадор. «У нас есть хейта, она тебя в два счета на ноги поставит». «Ну, а если ты вдруг не сможешь ходить или еще чего?» заявил Мар. «Готов носить тебя на руках». Харпа вытаращила глаза. «Типун тебе на язык. Я тут про немочь толкую, а ты, если не сможешь ходить?» Берок усмехнулся. «Вас осталось только трое». «Я скажу», кивнул Гадор. «Только у меня не один страх» а целых три, а с недавнего времени добавился еще и четвертый. Все поглядели на него с нескрываемым любопытством. В прошлом я, как и берок, больше всего страшился потерять свою семью, жену и сына. Он помолчал. Когда они сгинули, я, кажется, вовсе чувство страха потерял и поклялся, что до конца дней буду один. Губы его тронула слабая улыбка. Но судьбе только дай прознать о твоих планах, она тут же все перекроит по-своему. Порой это печалит, в моем же случае это обернулось радостью. Судьба послала мне верных спутников, с которыми я странствую вместе, делю пищу и кровь. Я и глазом моргнуть не успел, как обрел невероятно дружную и верную семью. Он пристально оглядел притивших Хейту, Мара, Харпу и Брона. И больше всего на свете я боюсь, что с вами может что-нибудь случиться. Брон качнул головой. Не тревожься она сверховод. мы ведь далеко не беззащитны. Ничего не могу с собой поделать, развел руками тот. Вы пошли за мной, верили мне своей жизни, и я за вас в ответе. Хейта метнула взгляд на Мара. Мучимый раздумьями, упырь нервно покусывал тонкие губы. И хотя говорить ей вовсе не хотелось, она смекнула, что обязана высказаться дальше. «Мой страх, не чита страху Гедора», — смущенно улыбнулась она. Но отчасти на него похож. Взгляд ее сделался задумчивым. «Всю жизнь я нигде не чувствовала себя на своем месте. Не понимала, зачем мне волшебная сила, если я не могу ее применять. Не могла найти тех, с кем могла быть самой собой, без боязни, что меня осудят». У меня были пастыри, конечно, — поспешно добавила она, — но их мысли всегда заняты лесом, и порой мне казалось, что волшебная сила — это все, что меня с ними роднит. И так было, пока я не встретила вас. Она с теплотой взглянула на своих спутников. Сейчас, я думаю, мой самый сильный страх — снова остаться одной. Ну вот, разочарованно протянул Мар, с досадой хлопнув себя по острому колену. «Ваши страхи такие... такие благородные, и я теперь про свой ни за что не расскажу». «Да ладно тебе, Мар», — подбодрил порягодор. «Тут нет злопыхателей, можешь говорить свободно». Тот искоса взглянул на него и тяжко вздохнул. «Ладно, скажу, ведь сам эту кашу заварил». Он тревожно облизнул бледные кубы. «Я жутко боюсь... самого себя». Хейта удивленно вскинула брови. Медведи оборотни озадаченно переглянулись, а Харпа с досадой поморщилась. «Опять ты за свое!» Лишь Гадор и Брон не изменились в лице, как будто и не ожидали другого. «Вы только не спешите насмешничать», добавил упырь, пропустив мимо ушей замечание Харпы. «Я сейчас растолкую». Он с трудом вздохнул. «Для тех, кто не знает, я родился в сумрачном лесу. Это темный и невероятно мрачный край, в котором нередко творятся жуткие, невообразимые вещи. Когда я был ребенком, со мной случилось нечто, нечто совершенно ужасное, и после этого я понял, он судорожно сглотнул, что изменился, стал не похож на прочих упырей, я больше не мог разом съедать слишком много сырого мяса или выпивать слишком много крови. «И до сих пор не могу». «Почему?» — вырвалась у хейты, ловящей каждое его слово. «Потому что тогда я теряю контроль», — был ответ. «Ем, пью и не могу остановиться, и мне все равно, кого есть. Не помогут ни слезы, ни мольбы о пощаде, ничего». «Но как-то тебя остановить можно?» — недоверчиво прищурился бирок. «Самый верный способ — дать по голове» охотно пояснил Упырь. «Очнусь я уже снова самим собой». «И этой ложью он оправдывает то зло, что творил в прошлом», не выдержала Харпа. «Я не оправдываю», возмущенно отозвался Мар. «И это не ложь, хотя лучше, конечно, чтобы было. Он опустил печальные глаза. «Я, правда, давно контроль над собой не терял, но живу в вечном страхе, что это может случиться». «Вот это да». Невольно вырвалась у хейты. Она поверила другу тотчас, безоговорочно. Да и чутье подсказывало, он не врал. «Я думаю, Мар», — улыбнулась Рейга, — «твой страх не менее благодарен. Ты просто слишком скромен, чтобы это признать. И отважен к тому же. Чтобы поведать, что ты боишься сам себя, нужна недюжинная смелость». Мар по-мальчишески улыбнулся, пожал костлявыми плечами. «Я бы предпочел ничего не бояться». Тогда бы зот был надо мной не властен. «Страх нужен порой», — возразил Годор. «Он уберегает от опасности, а иногда и от смерти». Хейте вдруг вспомнились собственные страхи. Осилив Фейчар, родной деревне, изгнании. Она вздохнула. «Жаль, что некоторые страхи имеют обыкновение сбываться».